Олисон Молди Ел галатуру. Ложью был не только наш брак. На север я отправилась не за тем, чтобы повидать маму. Туберкулез, которым она страдала много лет, давно свел ее в могилу. И свидание с мамой было одной из моих выдумок, вроде рассказов, какие я со скуки писала в Хордносе. На второй день плавания я беспокойно бродила по судну, кормила и качала на руках Олова. А принцесса шла себе на север, Прибрежная полоса низких зеленых островов и шхер мало помалу сменилась высокими горами, острыми, как шутовские колпаки и бычьи рога, а прибой, вскипая белой пеной, набегал на бесцветные скалы. Стад и Хуздавика. Все опытные каботажные шкиперы боялись этих районов и не без причины, и фарватеры тут капризные, не шире речки, и подводных камней полно, а на поверхности моря они проступают только как неестественная рябь. О смерти матери мне сообщил доктор Шульц телеграммой в Хорднес. Я получила ее в сентябре 1938. -го. Дорогая Вера, с прискорбием извещаю тебя. Я сразу поняла, что случилось. Побежала к фьорду и плакала, пока слез не осталось. Я плакала о ее печальной кончине, и не меньше о том, что бросила ее, уехала на юг. Матери жилось тяжело с тех самых пор, как русский моряк однажды вечером в Свалвере сделал ей ребенка а потом исчез на своем поморском судне. Она была бедна и слаба здоровьем, но воспитывала меня со всем старанием. Снимала комнату у хозяина одного из местных рыбачьих поселков, Работала по мере сил. Шесть дней в неделю готовила на обед соленую и нерестовую треску. Ну а в воскресенье иногда и рыбные котлеты, крупяной суп и посушёный сливи на десерт. Мне было одиннадцать, когда мама расхворалась. Ночью напролет лежала и кашляла. Воздух в комнате наливался тяжестью от ее чехоточного кашля. Сколько раз я находила спрятанные ею носовые платки, полные кровавой мокроты. Прежде она помогала другим ухаживать за скотиной или пособляла в чем нибудь еще, Теперь же нередко просто лежала без сил в постели, а меня выгоняла на улицу. Ради нее я прогуливала школу, ведь нам требовались деньги. Чужие щедроты имеют предел. Я скоблила полы и рубила рыбьи головы, и вязала свитера, Хотя все мое существо восставало против этой работы, а вечером, если оставались силы, читала при неверном свете свечи. Книги были для меня единственной возможностью отправиться в широкий мир. С ними я могла путешествовать. Прочь из Хелля, прочь из уезда О, вдоль побережья Дорейны и больницы в Гравдале. Больше я нигде не бывала. Через фьорд, прочь от темноты и гор, и море, и людей, которые обзывали меня русней. Но тот мир, откуда я родом канул в море, когда я в 16 лет уехала на юг, а со смертью мамы там вообще ничего не осталось. Зато у меня была тетя в Сулихельме, с которой я всегда поддерживала добрые отношения. И действительно, тетя Герт играла в моем плане решающую роль. Когда проход придет в будё, Я с малышом Уловом сбегу незаметно на берег, а потом с моим законным разрешением на поездку на руках поеду в Сулихельму. Тур уверен, что мы едем к моей матери и обнаружит мое отсутствие разве что посреди Вестфьорда. События первого дня плавания отодвинули мысль о нем на задний план. С того лета, когда мы познакомились, мысли о нем одушевляли всю мою реальность. Он был во всем, что я делала, во всех песнях, какие я слышала. Он... Они Тур прикасался ко мне по ночам в постели. Может статься, он просто одна из многих фантазий, которые не давали мне пасть духом. Может статься, сказка разобьется о реальность. Может статься, завтра я все выясню. Мысль об этом будоражила меня, кружила голову. Тур большую часть дня сидел на деловых совещаниях. Порой слышался гудок, судно замедляло ход, причаливало. Воля сонни Сунни из трюма большущими кранами выгружали товары. Ящики с капустой, картофелем, и молоко, пиломатериалы и автомобильные шины. Даже несколько лошадей испуганно высовывали головы из-под брезента. На пристани кишел народ. Первый помощник и судовой плотник стояли, склоняясь над грузовой ролью. Один из матросов закреплял стропы и поворачивал стрелу в нужном направлении. Возле рында сидел Юнга в маске и оттирал с латунного колокола ярко-зеленые пятна. «Я поручила Улова заботам няньке». Внизу, возле билетной конторы, я столкнулась с Бетси Флисдал, той дамой, которую видела в салоне накануне вечером. При свете дня стали заметны ее изъяны. Спина сутулая, грудь впалая, кожа под косметикой красноватая и нечистая, взгляд бегающий, будто она следит за мухой. «Жаль, что вчера все так вышло», — сказала она. «А откуда ты знаешь Хенри?» Сталкивались тут и там. Я пожала плечами в надежде, что она не слишком хорошо информирована. Ведь иначе не оберешься неприятностей. Раз-другой в Бергене. Но знакома я с ним шапошно. А ты? Когда-то мы вместе работали, — сказала Бетси с хитрой усмешкой. — пройдемся Когда мы остановились у поручни, она задумчиво проговорила. Понимаешь, я не хотела говорить об этих вещах. Там было слишком много чужих ушей. — Вот как? — нерешительно обронила я. — Мы немало плавали по Северному морю, если ты понимаешь, о чем я. — Вообще-то нет, — ответила я. Она казалась мне не особенно умной встречались на Шотландских островах с контрабандистом спиртного. Лицом Хенри Хегеман здорово походил на такого морщинистого, усталого от жизни контрабандиста. Ну а что Бетси участвовала в подобных аферах, меня вообще не удивило. С нее станется. «Контрабанда-то зачем? Ведь запрет на спиртное давным-давно отменили. Многие норвежцы до сих пор предпочитают контрабандную выпивку», сказала Бетси оскалив в усмешке желтые зубы». «Мы не раз там бывали, и при немцах тоже». Побережье длинное, ничего сложного. Она вдруг посерьезнела. Что такое? спросила я и накрыла ее руку на поручни своей. Если не считать инцидента нынешним летом, тихо сказала она. В начале июля седьмого я запомнила, потому что накануне был мамин день рождения. Ты о чем толкуешь? Нам опять предстоял рейс через Северное море, и мы отправились в Бремангер, чтобы сесть там на шотландское судно, рыболовную шхуну Ирма, а вместо этого напоролись на немцев. Черт бы их побрал! Сколько же было немецких катеров? Три. Я хорошо помню, потому что они окружили нас в море. И моего жениха забрали, с тех пор я его не видела. 7 июля я работала. И движение судов держало под полным контролем. Немецких катеров вблизи бренмангеры тогда не было. Я напрягла память. Ирма. В тот день она причалила в Бергене. Стало быть, Бетси Флисдал врет. Но с какой стати? Что и нужно? Я сочувственно положила руку ей на плечо. Ты наверняка скоро снова увидишь своего жениха. Пойду взгляну, как там мой малыш. Увидимся. Очутившись за железной дверью, я тотчас остановилась. В иллюминатор я видела, как Бетси решительно направилась на корму вдоль поручней правого борта накрытую палубу. Я поднялась на прогулочную палубу, двинулась в ту же сторону, что и она мимо ютовой палубы, и подошла к лестнице, ведущей вниз, к флагштоку на корме. Там я остановилась. «Людей тут мало, почти все сошли на берег размять ноги». Я прислонилась головой к брашпелю, прислушалась. И услыхала ее голос. Пройдем вперед, Надо кое-что обсудить». Мужской голос что-то неразборчиво ответил. Я услышала их затихающие шаги, тихонько спустилась вниз и двинулась следом. Возле лестницы, которая вела наверх, в салоны, они направились вниз мимо главной палубы и дальше в глубину, насколько разрешалось пассажирам. «Куда же?» Я шла за ними на порядочном расстоянии, слышала, как шаги замирают внизу. Широкая лестница доходила только до второй палубы. Они меня не заметили. Я стояла там, пока их голоса не стихли. Только тогда рискнула выйти в широкий коридор. В нескольких метрах от меня, в стороне машинного отделения, захлопнулась дверь. Я пошла на этот звук. Стены, на которые я опиралась, были теплые. Я свернула в короткий узкий проход между шкафами со снаряжением. Вот и дверь с табличкой. Провизионная камера, посторонним вход воспрещен. Я приложила ухо к двери, попыталась осторожно ее открыть. Она была заперта. Хотя после 1940 года я почти не бывала на кораблях, картины того плавания оживают вновь, когда я сижу в Хордносе и пишу эти строки. Память у меня по-прежнему хорошая, только ведь воспоминания ничего не доказывают. Каждый день я здесь подолгу гуляю. Усадьба Фалков, в Фане... Обветшало за долгие три десятка лет, минувшие со времен расцвета. Декоративные кусты утонули в бурьяне, конюшни давным-давно не красили. Теперь пароходствами управляет Пер. Каждое утро в мансардное окно я вижу, как он, сгорбившись, идет по двору. Знаю, он поедет в центр договариваться о новых кредитах на Фалковский флот. Лицо серое, изнуренное из-за множества плохих новостей. Кризис в судоходстве означает кризис для фалковских пароходств. Насколько я понимаю, а Перву недостает сил решить проблемы. К счастью, он любезно позволил мне арендовать пристройку с частным архивом теперь уже закрытой Ганзейской пароходной компании и сдал мне комнату для прислуги, где я могу оставаться сколько пожелаю. Думаю, он вряд ли понимает, во что ввязался. Но и ладно, это его проблема. Я здесь не как романистка. У меня более серьезная задача. В частном архиве ганзейской пароходной компании хранятся документы, подтверждающие правдивость историю, которую я здесь рассказываю, свидетельствующие, что это не роман. В этом смысле именно ужин на второй день плавания играет важную роль. Ради такого случая адмиралу Отто Караксу и его жене предоставили в кают-компании первого класса отдельный кабинет прямо под музыкальным и курительным салонами на баке. Я надела купленное в Париже платье с узором из голубых цветов. И когда мы входили в кают-компанию, Тур бросил на меня довольный взгляд. Адмирал Каракс — не какой-нибудь вульгарный коричневорубашечник, а театрально учтивый аристократ старой школы с волнистыми светлыми волосами и внимательным, чуть насмешливым взглядом. Супруга его, женщина лет сорока, кинув меня критическим взглядом, отпустила для начала несколько замечаний о национал-романтической живописи и блестящем норвежском композиторе Гейри Твейте, который... Пропали в Туни, потому что Тур кашлянул и заявил. «Давайте выпьем, дорогие друзья. Хотя мы с адмиралом и спорим по поводу оккупации Норвегии, в самом главном мы согласны. Колеса экономики страны останавливать нельзя. Рабочие места необходимо сохранить, народ должен жить в мире и благополучии». Все подняли бокалы. Адмирал Каракс послал мне двусмысленный взгляд, жена тотчас его перехватила, злобно посмотрела на него потом на меня. Сама я думала в первую очередь о том, до да чего же это абсурдно, что я сижу здесь на пароходе и ужинаю с немецким адмиралом?» Тур и адмирал продолжили обсуждение своих договоренностей, тогда как нам, женам, видимо, полагалось вести разговор о других вещах. Мне сказать было нечего. Туров мир послушных покладистых женщин не был моим. В конце концов он заметил, что я скучаю и обратился ко мне. Адмирал уже давно ищет усадьбу, которая может служить жильем и местом для приемов достаточно официального характера. Он и в особенности его очаровательная супруга весьма взыскательны. Мне думается, в этом вопросе женская половина нашего стола разбирается куда лучше, нежели в судоходстве. Теперь я поняла, почему меня пригласили. «Я глубоко уважаю норвежскую неприхотливость», — отозвался Каракс, пригубив бокал красного вина. «Но на вашем месте я бы строил частное жилье достойных размеров». Правда, у вас превосходный дом к югу от Бергена». Тут адмирал каракс с улыбкой наклонился над столом. «Вы имеете в виду нашу Хорднесскую усадьбу?» «Неуверенно», — сказал Тур. «Совершенно верно», — улыбнулся немец. И отчетливо видела, какую неловкость испытывал Тур от негромкой и дружелюбной настойчивости немца. «Нет, Хорднес, мы не сдаем, даже близким друзьям», — сказал он. «Нет», — переспросил каракс «Однако у нашей семьи есть усадьба подосла», — продолжал Тур. Она называется Редерхёген. Немножко обветшала за последние годы, но тем не менее просторнее и дороже Бергенской. Как, по-твоему, Вера? Я, конечно, знала, что Теодор Фалк выстроил Редерхёген в начале 1900-х, и мы несколько раз ночевали там, когда ездили в Осло. Но особой привязанности к этому месту я не испытывала, как и все прочие Фалки в ту пору. Место очень красивое, сказала я, и по очереди обвела взглядом остальных за столом. Хотя там, говорят, водятся привидения. Привидение? повторил адмирал и расхохотался. У вас буйная фантазия, госпожа Фалк. Его жену мои слова как будто бы слегка огорчили, но Тур добавил, полагая, в случае чего адмирал легко справится с привидениями, как справляется со всеми прочими проблемами. Я тоже так думаю, сказал адмирал с улыбкой, откинувшись на спинку стула. К практическим деталям мы, разумеется, еще вернемся, однако, возможно, под землей понадобится некоторая перестройка. «Куда вы клоните?» — спросил Тур. «Вы же знаете, чёртовы британцы, покуда не капитулировали, и, как знать, вдруг им взбредёт в голову послать свои самолёты бомбить Норвегию». «У них хватает хлопот с обороной», — сказал Тур. «Верно», — подмигнул адмирал. «Но мы предпочитаем быть готовыми ко всему». Мы чокнулись за сотрудничество и Рёдерхёюген. Зима. В окно мне видно, как дождь беззвучно падает на Фанофьорд. Я просмотрела в архиве почту Ганзейской пароходной компании за 1940 год. Там нашлось письмо, самое обыкновенное, на бланке с логотипом компании. Имена и дата, вот что интересно. От Дир Тура Фалка, Ганзейская пароходная компания, адмиралу Оттакараксу. Караксу. Дата 21 .10 1940 День, когда принцесса Рагнхильд стояла в Тронхейме. Они же следуют. Касательно переброски немецких войск, после переговоров в Тронхеме 21-10 между Hauptab Volkswirtschaft, HVV и Ганзейской пароходной компанией ГПК, достигнуто следующее соглашение. Немецкие власти при необходимости могут реквизировать каботажные суда, принадлежащие ГПК, для транспортировки войск третьим классом. Оплата производится по действующим пассажирским расценкам с отдельной оплатой фрахта и карго в особенности при транспортировке горючих и взрывчатых материалов я делаю фотокопию и возвращаю письмо в папку за свою деятельность в годы войны тур был посмертно награжден боевым крестом с мечом получала эту медаль я они знали о договоре знали что туры фалковские пароходства между тем как одновременно он якобы вел работу в сопротивлении зарабатывали миллионы перевозками вражеских войск на участке фронта по всей стране Я поспешила вниз на жилую палубу, постучала в каюту Раганфрита и малыша Улова. Чем больше я размышляла о встрече с адмиралом, тем больше волновалась. Что мне делать? Предупредить? Сонная нянька открыла, высунулась наружу. Рот впал и без вставной челюсти, видимо, она уже легла. «Вера? Можно войти?» Я кивнула в темную каюту. «Улов спит?» — шепнула она. «Неважно». Я шагнула внутрь. Она нерешительно посторонилась. В темноте я видела спокойное личико улова в корзинке на полу. Это зрелище наполнило меня безоговорочной нежностью, но и тревогой перед предстоящим. Я взобралась в наклонную верхнюю койку, скинула туфли. «Завтра», — начала я. Рагенфрид бросила на меня встревоженный взгляд. «Чего?» «Тур целый день будет на переговорах», — сказала я. «Мне нужно, чтобы ты весь день присматривала за уловом». «Ладно», — помедлив согласилась она. «Кроме того», — продолжила я, глядя ей в глаза. «Туру об этом ни слова». Она посмотрела на меня. «Ты не очень счастлива, Вера, да?» Меня тронула ее неожиданная заботливость, но мои чувства тогда не исчерпывали счастьем и несчастьем. Конечно, я была разом и несчастлива, и счастлива, и дрожала от напряжения и страха. «Завтра все произойдет завтра. Можно мне сегодня переночевать здесь?» — спросила я. Кристиан Сун Тронхейм. Его зовут Вильгельм. В. Война. В. Вселенская скорбь. вельчмерц В. Вильгельм. Хотя понятия не имело, как его звали на самом деле. Все немцы-оппозиционеры в лагере действовали под псевдонимами по соображениям безопасности. Летом 1939 года лагерь Союза молодежи организовали неподалеку от Сюндальсёры. Перед отъездом я впервые серьезно повздорил с Туром. В конце весны мне удалось напечатать статью в одной из городских газет. В целом, тур позволял мне заниматься моими делами. Не обращал внимания даже на то, что я участвовала в столь радикальной организации, как Союз социалистической рабочей молодежи. Снисходительно называл это юношескими заблуждениями. Начнется война, и за кризисом последует радикальное социалистическое перераспределение средств производства. Так написала я в статье. И когда у Фалковской родни в городе кофе стал поперек горла от мрачных моих формулировок, и радикальных заявлений он топнул ногой. «Ни в какой социалистический лагерь я не поеду». «Ты мне не отец!» — выкрикнула я так, что в балюстрадах загудела. «В том-то, пожалуй, проблема», — холодно ответил он. Голос у меня дрожал от бешенства. «Что ты сказал?» Тебе всегда не хватало отца, Вера». Я ткнула пальцем ему в грудь, сердце трепыхалось, как у зайца. «Больше никогда так не говори, никогда. А лагерь социал-демократический». Если в семействе Фалк статья создала мне проблемы, то среди молодежи я изрядно прославилась. Писала я всегда, и вскоре выяснилось, что у меня определенно есть талант к острым формулировкам и персональным выпадам того несложного типа, какой требуется в газетной полемике. Социал-демократы, во всяком случае не принадлежавшие к столичным интеллектуалам, группировавшимся вокруг Муддак, такими качествами не обладали. Люди осмотрительные, практичные — Добродушные, приземленные, они искренне стремились сделать мир менее ужасным местом для угнетенных, но писать не умели. Их статьи были сухими, как отчеты ревизоров, читать невозможно. То, что я умела писать агитационные политические тексты, объяснялось, безусловно, моими мечтами о писательской карьере. Плюс, и в 19 лет я уже понимала, что политику и реальность не только документируют. Ими манипулируют, их создают. Любой автор, по сути, фокусник, соблазнитель, иллюзионист. Опытным фокусником меня, пожалуй, не назовешь, но я изображала врагов в карикатурном виде и рисовала мечты о будущем. Была мечтательницей. Всю жизнь уносилась прочь в фантазиях. А разве не мечта? Основа всех форм социализма, до да, отчасти, и самой жизни. Мечта о счастливой жизни или о будущем, когда все люди станут свободны, когда труд за деньги и погоня за прибылью будут подчинены радости и счастью когда люди смогут любить, кого захотят, когда надежды женщин сменятся свободой поступать по собственному разумению, заниматься искусством или хоть купаться нагишом в лунную ночь. Вдобавок я была девушка наивная и довольно-таки несведущая, но тем летом спустилась с небес на землю. Над палаточным лагерем в Тангене, подле Сундальсёры развивались красные и норвежские флаги. Мы, бергенские, приехали достаточно большой делегацией. Правда, зимой, в самом конце гражданской войны в Испании, двое наших товарищей погибли в боях за Тарагону. Но это лишь еще укрепило нас в уверенности, что фашизм — чума, с которой необходимо бороться любыми средствами. Белые палатки рассыпались на берегу Эры, словно целый город. Чуть поодаль от нашей стояла палатка Эйнера Гердхартсена, и по утрам мы, благоговея, видели этого стройного, худощавого, серьезного человека, Раздетый до пояса, лицо в пене, он брился. Несколько палаток побольше служили столовыми, там же, если расположиться на воздухе было нельзя, происходили важнейшие лекции. Хотя перед нами выступали такие крупные деятели, как Герт Харцен и Трюгве Браттеле, самое сильное впечатление производили немецкие беженцы-социал-демократы. Едва зайдя в помещение, где ждали выступления немцев, ты сразу замечал разницу. Лица у них зачастую были старше, морщинистые, серьезные. в глазах читались печаль изгнанников и горячее желание вернуться. Многие из них здорово натарели в норвежском, и хорошо сформулированные и чёткие доклады заставляли всех прочувствовать трагедию, постигшую их страну. Неофициальным лидером немцев-эмигрантов был человек, который называл себя Вилли Бранд и жил в Норвегии уже несколько лет. Голос у него был низкий, решительный, Манера спокойная и уверенная, аргументация логичная и четкая даже на языке, который он освоил уже в зрелом возрасте. Нас он просто завораживал. Во время выступления, когда он целый час описывал мрачную ситуацию, в которой европейские социал-демократы оказались накануне схватки с фашизмом, в заднем ряду появился еще один человек. Не в пример Бранту и другим немцам, в нем чувствовалось что-то бесшабашное и легкомысленное, тотчас привлекавшее интерес. Он и сидел небрежно, почти развалясь, в широких вельветовых брюках, мятой полотняной рубашке, со шляпой под мышкой. Но когда после доклада он взял слово и задал Бранту вопрос, то совершенно изменился. Дословно я вопрос не помню, но речь шла о том, какой стратегии радикальные немцы должны ответить национал-социализму. В результате между двумя немцами возник горячий спор, потому что парень в полотняной рубашке считал, что брантовские сторонники приносят больше вреда, чем пользы. В этой же дискуссии полностью раскрылось мое собственное дилетантство. После их перепалки я подняла руку и от всей души выступила в защиту советской модели общества, частной собственности и капиталистической эксплуатации, общества людей нового, социалистического типа. Тут моя речь обрела особый эмоциональный накал, потому что я вдруг увидела перед собой отца, прямого, загорелого, с косой на плече, Выступление снискало аплодисменты многих молодых норвежцев из молодежных дружин, где Советский Союз по-прежнему высоко ценили. Вилли Брант развенчал мои утверждения одно за другим. Да, он сам тоже был заворожен советами. Но эта страна — Потемкинская деревня, — сказал он, серьезно глядя на меня. Потемкинская? Как это? — недоуменно спросила я. Григорий Потемкин, — объяснил он, — во время поездки царицы Екатерины Великой в Крым В 1787 году строил декорации деревень, чтобы убедить ее, будто развитие идет полным ходом. Потёмкинская деревня. Бранд очевидно имел в виду негативную характеристику, но мне выражение сразу понравилось. В твоем идеальном обществе строго выговаривал мне Бранд: миллионы людей умирают с голоду, их отправляют в ссылку или казнят при малейшем подозрении. Кроме того, костное марксистское разделение на буржуев и рабочих. В итоге толкало и умеренные слои мещан в объятия фашистов. А между тем сейчас, как никогда, нам необходим единый антифашистский фронт. Мечтания благородны, но затмевают причины основополагающего хаоса в политике. Некоторое впечатление я все же, наверное, произвела, поскольку тем же вечером, когда я сидела возле палатки и читала при парафиновой лампе, из сумерек вынырнул парень в полотняной рубашке. Большинство остальных собрались у лагерного костра, Он немного постоял, наблюдая за мной, и только потом вышел из тени. «Что читаешь?» — спросил он. Как и Брант, он прекрасно говорил по-норвежски, с легким немецким акцентом. «Грешники на летнем солнце. Норвежская книга, ты наверняка ее не знаешь». Он взял книгу в руки. «Она вышла по-немецки перед приходом нацистов к власти. Де Сперва я прочитал ее по-немецки, а потом по-норвежски. Знакомые романы читать легче». И прочёл я эту книгу с удовольствием по-норвежски. Там ведь парней зовут Фредрик и Эрик. Не забудь про девушек. Там все наивны, верят в новый тип человека, который создаст лучший мир. Без войны, без угнетения, где люди смогут общаться в любви. А ты в такое не веришь? Мой взгляд, наверное, стал ехидным, но он ответил очень-очень серьезно и печально. Мы думали точно так же, но любовь и коллективизм не победят нацизм. Меня зовут Вера. Я протянула ему руку. «А тебя?» «Вильгельм», — спокойно ответил он. Хотя он вряд ли был намного старше меня, я сразу же отметила его спокойствие. Оно передалось мне. Лицо у Вильгельма было открытое, внушающее доверие. Он пристально смотрел на меня. «Ты упомянула в выступлении Советский Союз», — сказал он слегка скованно и учтиво. И я подумала, «Уж не потому ли, что говорит он не на родном языке? Почему тебе это близко?» Никто и никогда не спрашивал меня об этом так прямо. Эту часть себя в своей жизни я много-много лет хранила в глубине души. Она осталась в Северной Норвегии, Тур тоже ничего не знал. Вдали слышались возбужденные голоса остальных лагерных ребят. Я сидела, глядя в землю, потом прошептала. «Я не хочу говорить об этом». Он молча кивнул, устремив взгляд в темноту. Так мы сидели долго. «Но спасибо, что ты спросил». Он встал и исчез в сумраке среди палаток. Весь следующий день я высматривала его. Народ купался, а во второй половине дня местная футбольная команда разгромила нашу лагерную, составленную из руководства ССРМ. Всякие там Трюгви, Браттели и Бранд превосходно работали языком, а не ногами, это уж точно. Вильгельма нигде не было. И это лишь прибавило ему загадочности. Вечером устроили танцы, и местные активисты один за другим приглашали меня но я все время оглядывалась через плечо и рано вернулась в палатку. От танцев я совершенно ошалела и уснула в спальном мешке. Не знаю, долго ли я спала, когда сквозь сон услышала шепот: «Вера?» Я огляделась. Товарищи мирно похрапывали во сне. Танцы давно закончились. Во входном проеме виднелся силуэт. Лица не разглядеть. Луна светила ему в спину. «Вильгельм». «Прогуляемся под луной», — продолжал он. «Захвати свитер и надень удобные ботинки». Я слишком устала и не вполне проснулась, чтобы нервничать или сердиться. Без звука натянула брюки и зашнуровала ботинки. Мы зашагали по росистой траве, быстро и бесшумно отошли подальше от палаток. Небо высокое, усыпанное звездами, горные склоны тонут во мраке. «Смотри», — сказал он, — под сосной стояли два мужских велосипеда. Я села в седло, пришлось вытянуть ноги, чтобы достать до педалей. Мы ехали по безлюдным улицам городка. Он впереди, я следом. Кроме серой кошки, метнувшейся через дорогу, не души кругом. Мостовая чуть влажная трассы. На поворотах я невольно сбавляла скорость, опасаясь потерять контроль над велосипедом. Когда мы пересекли речку, дорога пошла на подъем. У моего велосипеда была всего одна передача. Вильгельм с легкостью катил в гору, а мне приходилось вставать и всем телом поочередно наваливаться то на одну педаль, то на другую. Ужас, как трудно. Мы ехали по берегу фьорда, потом вверх по горному склону. Прошла вечность, прежде чем дорога кончилась. Нас по-прежнему окутывал мрак. После летнего солнцестояния ночи стали длиннее. Он беззаботно спрыгнул с велосипеда. «Мог бы предупредить, что у нас тут олимпийские соревнования», запыхавшись, сказала я. «Ты же справилась, Вера». Протаренная тропинка, хорошо заметная среди деревьев, даже в ночной темноте вела в лес. Он пошел первым. Тропинка уходила круто вверх. Березняк и зеленая растительность сменились осыпями и скалами. В одном месте я поскользнулась на гладком камне, но он тотчас крепко, словно клещами, ухватил меня за запястье. Наши взгляды встретились. Не говоря почти ни слова, мы продолжили восхождение. Только когда мы выбрались на плато, я заметила, что вокруг забрезжил серый рассвет. Оглянувшись назад, я увидела далеко внизу дома и палатки в Сундальслёре а в другом направлении между зубьями скал извивался блестящий фьорд, стремился к морю в тысячи метров под нами. Мы сели на маленький каменный уступ у самой вершины. Вильгельм достал баранью колбасу, порезал ножом. «У нас в Германии тоже есть горы», — сказал он, «но море в долины не проникает». «Тебе бы побывать на Лофотенах, сказала я. «Там вода достигает высоты этак в пол Маттерхорна, а вокруг горы. Ты оттуда родом?» выговор у тебя северный ты правду слышишь разницу засмеялась я он кивнул давай махнем на Лофотены. а я улыбнулась теперь вся моя жизнь на юге вильгельм откусил кусок колбасы почему не знаю чего но я начала рассказывать так вышло само собой про родной дом на Лофотенском острове где солнце никогда не заходит или никогда не встает о темном подвале, который мама в конце концов арендовала у Эллингсона, хозяина А, поселка на краю света, с последней буквой алфавита в качестве названия. Я рассказала историю, которую услышала от мамы буквально перед самым отъездом, про 1919 год, когда она целое лето работала в мелочной лавке в Сволвере, чтобы заработать денег и поступить в учительскую семинарию. Разгар лета, жара, и в тот вечер мама с подружкой пошли на танцы. В гавани стояло русское поморское судно, тамошние матросы пили квас и водку, играли на гармошке и плясали. После танцев мамина подружка ушла, а мама осталась чужим парнем, темнобровым и рыжеволосым. Звали его Дмитрий. Он говорил о России, о городах с золотыми церковными куполами, о местах, где так холодно, что по ночам приходится разводить костры и греть машины, чтобы не случилось короткого замыкания говорил о господских домах, где слуги подавали вино и черный хлеб с икрой и жареное мясо, с которого жир стекал на серебряные блюда, о том, что они поженятся в роскошной церкви, куда свет проникает сквозь синие витражные окна, и что он никогда ее не покинет. Вот что он рассказывал, и той ночью была зачита я. На следующий день мама проснулась поздно, и ни его, ни поморского судна уже не увидела. Вильгельм внимательно выслушал всю историю. «И Дмитрий так никогда и не вернулся?» «Когда я доросла, — продолжала я, — мама повела меня в лодочный сарай. Там она показала мне лафатенский сундучок, который собрала для Дмитрия на случай, если он вернется. Сперва я огорчилась, ведь мама принимала желаемое за действительное и ждала напрасно. Но потом я поняла, что это был символ. Мы всегда должны быть готовы к путешествию. Окончив школу, я уехала. Все свои вещи я сложила в лофотенский сундучок и решила никогда не возвращаться. Надо же! Я все тебе рассказала, воскликнула я. Никогда со мной такого не бывало. Теперь твой черед. Он спокойно начал рассказывать. Сложная история расколев в Германской социал-демократической партии между социалистами и социал-демократами. Он назвал множество имен мне знакомых. Вилли Брандт отошел от теоретического интеллектуального социализма, вступил в рабочую партию. Главное, общим фронтом против фашизма, рассказывал Вильгельм, остальное второстепенно. Большинство находившихся в Норвегии немцев были на родине в розыске и лишены гражданства. Брандт в 1936-м ездил в Германию под чужим именем, мол, норвежский студент, но с самим Вильгельмом дело обстояло иначе. Он приехал в Норвегию подростком и через норвежских студентов вошел в откровенно антинацистские круги эмиграции. Родители его работали в немецком представительстве, в Осло и политикой не занимались. Личное дело чистое, без сучка и задоринки, и когда осенью 38-го он вернулся в Германию, пришлось идти в армию. «Ты служишь в немецкой армии?» – спросила я. Ответил он не сразу. «Есть много способов вести борьбу, Вера. У меня свой путь» а ты должна найти свой. Первые солнечные лучи окрасили окрестные горы. Мы сидели на каменном уступе. Когда я пишу эти строки, тридцать с лишним лет спустя, в мансардной комнатушке с видом на Йорд, я все еще ощущаю скалу за спиной, щекотку вереска на лодыжках, солнце, согревающее голые плечи и вкус соленой барани и колбасы во рту. Вижу его открытое мальчишеское лицо с чуть раскосыми глазами, и чувственным ртом темнорусые волосы, рубашку цвета хаки, пропотевшую и мятую после восхождения. Как бы мне хотелось, чтобы тем чудесным летом 1939 безоблачным июльским утром в горах между Сундальслерой лерой и Эксендалом, я накрыла его руку своей и прошептала. «Идем, мы уезжаем, ты и я. Сегодня». Обычная история, так дело обстоит со всем, что следовало бы сказать, Со всем, что следовало бы сделать с людьми, которых мы могли бы любить, и с книгами, какие могли бы написать. Истории мира, состоящей из всего того, что могло бы случиться, нет конца. В тот же вечер начался дождь. Лагерная аллея превратилась в жидкое месиво. Вильгельм уехал. Два дня спустя я вернулась в Берген, а осенью забеременела Атура. Началась война, родился Улов. Стал лучиком света, проникшим сквозь щелку в глубокую темную шахту. Тронхейм. Ночью я спала беспокойным воробьиным сном, а когда проснулась в каюте Раганфрид и глянула в иллюминатор, то увидела Мунк Холмен. Мы входили в гавань Тронхейма. Я была слишком расстроена и нервозна, чтобы идти завтракать. Сегодня все решится. Сегодня я встречусь с Вильгельмом впервые после молодежного лагеря. Вместе с Рагенфрид и малышом Уловом я стояла на прогулочной палубе, когда мы причалили, и корпус парохода тяжело ударился о пристань. Сзади подошел Тур, одет он был безукоризненно, сшитый на заказ коричневый костюм и котелок. «Отчали мне раньше вечера», — сказал он. Никто не отозвался. Улов у меня на руках захныкал. «У меня куча дел», — продолжал Тур. «Освобожусь поздно вечером». Вот на это я и надеялась, и от радости, что надежды оправдались, и ожидание, что принесет день, невольно положила ладонь ему на плечо. «Я бы охотно осмотрела город. Вместе с тобой, ну да ничего. Подождем следующего раза». В ответ на мою лесть он удовлетворенно улыбнулся. «А что намерены предпринять нынче дамы?» «Наверное, в новом районе есть хорошие магазины, готового платья», — улыбнулась я. «К тому же мы собираемся выпить чаю и отдохнуть в гостиной Британии». «Да, Рагенфрид». Нянька молча кивнула. Мы шли к выходу на сходник, где теснилось множество народу. «Удачного дня», — сказала я и в замешательстве поцеловала его, когда мы сошли на берег перед навесом терминала Хурти Груттон. «Вечером увидимся», — улыбнулся он и исчез. «Ты соврала ему», — сказала Рагенфрид. «Своему мужу. Не по душе мне это». Я вздохнула. «Я бы рада сказать правду, но иной раз цена слишком высока». «Если Тур спросит, что мы делали днем, скажешь, что мы были в Британии. Поняла?» Нянька промолчала, только опустила глаза. «У тебя есть другой?» — в конце концов спросила она. «Да, есть», — ответила я. Раганфрид забрала улова и ушла. Медный шпиль собора, словно острый скальпель на фоне угольно-серого осеннего неба, стоял один из тех осенних дней, когда по-настоящему светло не бывает, и дневной свет кажется короткой интерлюдией средь вечного мрака. Часы до встречи с ним я наугад бродила по городу. Сердце стучало, как тысяча мчащихся скакунов. Я часто грезила о нем. В грезах он возникал во дворе Хорденского дома, на автомобиле. Такой галантный. Садись, Вера. И мы ехали среди природы, а солнце светило нам в спину. Порой он на сильных руках переносил меня через шведскую границу. Кто он был? Немец-беженец из молодежного лагеря. Откуда мне знать? Может статься он просто мираж и все. Если смотреть от портала, западный фасад собора оказался отвесным, неодолимым каменным обрывом. Стройные готические арки, ряды херувимов, святых, водостоки, распятый Христос, резной фронтон и окно-розетка. И на фоне этого у входа группа курящих немецких офицеров. Их я больше не боялась прошла прямиком в церковь и замерла, пораженная размерами помещения. Я никогда не бывала в таких огромных залах. Широкий центральный неф тянулся меж рядов скамей к освященному алтарю. На стенах по обе стороны массивные аркады, а над трифориями уходили ввысь стрельчатые дуги, похожие на корабельный нос. От гранитных стен чуть веяло сыростью и застоявшимся воздухом с примесью стеарина и дыма трепетных огоньков свечей. Вокруг почти не души, но я все равно постаралась скрыться с глаз и в тени аркады направилась через колоннаду туда, где проход вливался в боковой неф. Пробило двенадцать. Его не видно. Вытянутое помещение открывалось в обе стороны, образуя подобие креста. Я села слева возле одной из колонн, запрокинула голову, устремила взгляд вверх. Воздух был тяжелый, стылый, от стеотита, как в пещере. На миг нахлынула нервозность. Для всех будет лучше, если ничего не произойдет, если он не придет. Но я не могла сейчас уйти, так и сидела, прислоняясь лбом к скамье впереди и глядя в пространство. Первым делом я услышала шаги, резкий стук, будто от деревянных подошв, а затем увидела ботинки в проходе за моей скамьей. Невысокие, облегающие стопу до да блеска надраенные, скользнула взглядом выше, по темно-синим брюкам с отутюженными стрелками. Руки у меня инстинктивно задрожали. Он положил руку на спинку моей скамьи и что-то прошептал. Я не издала ни звука. «Потеряла дар речи, Вера? Я запомнил тебя не такой». «Не может быть», — пробормотала я. «Скажи, что это неправда. Скажи, что ты не немецкий офицер и был в лагере не за тем, чтобы втереться в доверие». Он покачал головой. «Я не могу отрицать, что ношу форму, Вера». На секунду-другую все замерло. У меня кружилась голова. «Это не означает, что я нацист. Не вы, норвежцы, первыми предупреждали о нацизме, если можно так выразиться. Верь мне, хотя и не могу рассказать всего. Уверен, у тебя тоже есть секреты, они есть у всех». Я улыбнулась. «Твоя правда. У меня есть сын, ему три месяца. Вот видишь». «К тому же в вооруженных силах много антифашистов», — сказал он. «Больше, чем думаете вы, норвежцы». «Нацисты захватили Европу, потому что у них самая сильная армия в мире», — возразила я. «Францию, Нидерланды, Данию, Норвегию. На юге правят фашисты. Даже если ты говоришь правду, что может сопротивление?» Несколько долговязых подростков-харистов в темных туниках прошагали по каменному полу. Они были моложе меня и смотрели на меня мрачно, похожие на монахов. Корпулентный служка тяжелыми шагами прошел по центральному проходу. Нас не должны видеть вместе. «Идем», — шепнула я. «Идем». Прячась за колоннами, мы добрались до узорной купели, установленной подле алтаря, как бы на пьедестале. Серебряное распятие поблескивало на зеленоватом камне, в нескольких метрах над нами висел на кресте Христос. По заалтарному коридорчику подошли к святому источнику. Вильгельм осторожно склонился к воде, словно опасаясь прямо сказать о том, что чувствует. «Все немецкие католики знают этот источник». Изначально именно здесь похоронили Олова святого. Если напиться из источника, случится чудо. Он напился воды. Может, и правда был верующим, ведь пришел сюда. Ясное дело, сказала я не без легкой иронии. Ногти Олова продолжали расти после его кончины. Но это вполне логично, заметил Вильгельм. Когда человек умирает, кожа лишается влаги, съеживается, вот ногти и кажутся длиннее. Миф об олове хорошая история, и не более того. О чем, собственно, различаются правда и миф?» — спросила я. «О чем ты? Вот сейчас ты стоишь в самом священном месте Норвегии, Кор Норвиджия!» Он улыбнулся. «Сердце Норвегии, эти слова полны воодушевления. Здесь Олова Святого положили после смерти в гроб. А где его закопали, никто не знает. Да это и не важно. Ведь множеству людей миф об Олове даровал смысл жизни». «Мы пошли дальше». В конце поперечного нефа располагалось помещение. На первый взгляд вроде как церковь внутри собора. Ряды скамей прерывались центральным проходом, хорами и алтарем. Мы были так близко друг от друга, что я чувствовала на лице его теплое дыхание. «После той последней встречи я лежала без сна и жалела», — шепнула я. «О чем? Что мы не сбежали вместе?» — он опустил глаза. «Мы не знаем друг друга. Я замужем за человека, которого не выношу. Ты в армии, которую ненавидишь. Нам особо нечего терять. У тебя есть сын. Я приняла Улова в расчет. Мы уедем, перейдем через границу. У меня есть связи, но ты должен кое-что мне обещать, прошептала я. Что именно? Что ты честен? Он не отвел глаза. Если нет, я все это забуду, понимаешь? Забуду Собор, забуду Хурти Груттон, забуду тебя. У меня билет на Хурти Груттон. «Встретимся после отплытия на крыле ходового мостика», — сказал он. Я вышла из церковного нефа, посмотрела вверх на окно-розетку. Стеклянная мозаика фильтровала свет. Из красных карбункулов струились желтые пламена на синем фоне. Ангелы трубили в соборные трубы. Розетка предвещала страшный суд.